Глава тридцать шестая. План оказался до боли прост. Отвлечь внимание Верховного, это должен был сделать я. А отец тем временем появится в тылу врага. Для этого канон пошлет сюда свою подручную Накимы, чтобы она провела их. А вот по поводу, что именно сделать Сэмма, мнения разделились. Его нельзя убивать, противилась мама, оставаясь среди нас единственной, кто не жаждал чужой крови. Он наш брат. который убил отца и хотел убить нашего сына, а вот папа не соглашался с ней. Ты прекрасно знаешь, что Эма так просто это не оставит. Ему придется снести голову, в которой раз повторил канон, и сделать это должен Цукико. Райто. Мама испуганно посмотрела на меня, а потом перевела вопросительный взгляд на сестру. Но почему? Я не позволю своему сыну морать руки в этой бойне. О, ты не знаешь, какие бойни он устраивал на земле. Кюшнала балась канон. И знать ничего об этом не желаю, она отмахнулась от нас. "О, вы, сестрёнка", продолжала Брюнетка. "Но только у вашего сына достаточно сил, чтобы сразить верховного, ведь он вбрал в себя не только вашу магию, но и магию демонов. К тому же, за время своих странствий он неплохо повысил навыки боя". "Что есть то есть", я скромно пожал плечами, стараясь не смотреть на богиню, но я спиной чувствовал, как она пожирает меня глазами. "Мам, пап, Вам нельзя высовываться. Если вы явитесь в мир богов без меня, то Эмма сразу заподозрит что-то неладное. У нас есть отличные шансы скинуть его с трона. Эффект неожиданности, ведь он не знает, что вы вернулись. Возможно, вздохнула мама. Но мне это все равно не нравится. Нужно придумать что-нибудь другое. Что именно? спокойно спросил ее отец. Его остановит только смерть. Кажется, у меня есть идея. Подал голос сутзюбо, что все время сидел на камне, поднявшись, протянул отцу свой посох. Ты же помнишь, на что он способен? Посох жертвы, произнес тот, и взял оружие. Высосывает магию из любого, кого атакует. Предлагаешь лишить Аммасил? А мне так отличная альтернатива смерти? Он пожал плечами. Наверное, так вы принесете ему еще больше страданий. Сам понимаешь, лишиться божественного дара для таких, как вы, в истину жутко. Но Эмма Селён произнесла канон. Посох попросту не сможет высосать из него магию, так как её слишком много. "А это и не требуется", ответил отец и посмотрел на меня. "Её можно развеять, а потом собрать уже из воздуха, но для этого нужно настоящее оружие", протянул руку. "Райто, мне понадобится твой меч". "Да, я сразу же отдал оружие". Отец поднял его перед собой и довольно улыбнулся. Ему явно нравился собственный подарок. Знаешь, после того как мы сбежали, мои силы остались на земле, правда настолько слабые, что их хватало лишь для подобного оружия, не более. С этими словами сделал глубокий вдох и приложил посох к блестающему клинку. В тот же миг яркая вспышка белого света озарила все вокруг. Она была настолько ослепительной, что я зажмурился и прикрыл себя рукой. Но продлилось это всего несколько секунд. А когда в пещере вновь повис полумрак, я увидел, что мой меч изменился. Теперь его лезвие переливалось сразу тремя цветами: голубым, красным и белым. Рукоять чуть увеличилась, а лентоки Демона удлинилась и вросла в стяжки. Вот, отец вернул мне оружие. Теперь ты можешь остановить Амма, но помни, что надо пронзить сердце, ведь там сосредоточие магии. Когда это случится, силы брата рванут наружу мощным потоком, но не стоит его опасаться. Они растворятся в воздухе, а потом вновь соберутся, но уже в твоём мече и перетекут к тебе. Будь осторожен. Я не знаю, насколько это может пошатнуть твой разум. Фуцунуси, возмутилась мама. Ты даёшь ему клинок, который может его погубить? Не волнуйся, отец покачал головой, уверенно, что сын справится. Он улыбнулся и потрепал мне волосы. Ненавижу порталы, пробормотал я, глядя на окружающийся золотистый вихрь. Мы с Канон и Баке выбрались из пещеры и остановились на той самой лужайке, где около часа назад я встретил богиню. "Не ерничай", улыбнулась Канон. "Раньше ты не жаловался". "Приходилось держать язык за зубами", усмехнулся в ответ. "Всё же говорил с богиней". "Ох, да ладно тебе", отмахнулась она и направилась к порталу. "Идёшь?" "Да". Я открыл сумку И посмотрел на своего приятеля. "Баке, это последняя возможность остаться. Там может быть очень опасно". "Смеёшься?" воскликнул он. "Я был с тобой в Преисподней, а теперь ты лишаешь меня возможности посмотреть на мир высших? Это не увеселительная прогулка. Я знаю, знаю, но что я теряю? Сидеть здесь в тёмной пещере с красноносыми обезьянами? Только при нём не смей такого сказать", улобнулся я. "Хорошо, но потом не жалуйся". Только если будешь плохо меня кормить. Я улыбнулся и двинулся за богиней. Ну что, Райто Цукику готов? Твоё вознесение начинается прямо сейчас. Идём, кивнул я и сделал шаг в золотистый вихрь. Земля ушла из-под ног, и всё закружилось в сверкающем хороводе. Но уже через пару секунд я почувствовал под собой твердь, а голос Канон привёл в чувство. Будь осторожен, тебя здесь давно ждут. Не зазнайся, а то я буду ревновать. Мы вновь оказались посреди зелёного лога на длинном парящем острове. По его краю тянулись невысокие белые домики, и оттуда появились любопытные боги. И хотя жебы были такими же белыми, как и сооружения, будто они только что высыпались из бани и пародируют патрициев. Стройные женщины и мускулистые мужчины. Я не видел среди них толстяков или страшилищ. Казалось, что в этом мире таковых попросту не может быть. Что ж, Цукико, знакомимся. Вскоре они станут твоей новой семьей. Боги обступили нас с интересом, рассматривая меня. Только тогда я заметил, что у некоторых из них кошачьи ушки. Значит, нако и здесь живут. Так это и есть знаменитый Ито? – спросила одна из женщин. Да, дорогуша, кивнул Коннан и обвел всех подозрительным взглядом. И перестаньте пояснячить, что за игру вы устроили. Боги добродушно рассмеялись, а в следующем миге тела вздрогнули и. Вот так-то лучше, довольно сказала Канон. А то нарядились все как на подбор. Брось, сестрёнка, забавно же вышло, подначивал её пухлый мужик, ниже меня на голову, но в пузе шире раза в 3. Казалось, что он целиком проглотил огромный арбуз. Посмотри на Цукико, он же чуть с ума не сошёл, когда нас увидел. Да, вот теперь я признавал в них богов. Красавчики и красавицы, вышедшие изначально исчезли. Оставив после себя разнообразную массу существ, кошачьи и лисьи уши были ещё вполне нормальным. А вот змеиные хвосты, тонкие рожки, красные и синие пятна. Пожалуй, толстяк прав, такое было неожиданно. "Молодец", ответил я и прищурился, глядя в его маленькие поросячьи глазки. Посмеялся. "Может, делом займёмся, или будете и дальше издеваться над новичком?" Толстяк крякнул от негодования и чуть попятился, смотря на блестающее лезвие моего меча. Ого! восхищенно протянула худощавая женщина в синей тунике, которая висела на ней будто мешок. А паренек-то не так просто, как кажется. Ты даже не представляешь, насколько. В тон ей ответила канон, но потом взяла себя в руки. Но Цукико прав, нам пора собраться и сделать то ради чего. За спиной послышалась какая-то возня. Я не успел понять, что происходит, как из сумки выскочил бакет Зори. "Нет!" воскликнул Сандаль, когда его пробило острое лезвие кинжала. За мной стояла высокая девушка лицо которой скрывали длинные тёмные волосы. Голые кимоно почти до самых пят, пушок на руках, костях и чёрные когти на пальцах. Она испуганно отскочила назад, поняв, что попала не в того, крутанулась на месте и испарилась. Это же Канон пыталась что-то сказать, но я уже её не слушал. Баке, я склонился над разбитым сандалем. Под ногами валялись мелкие щепки и две перерубленные деревяшки. Баке, ты меня слышишь? Но ответа не было. Теперь передо мной валялась обычная обувь. Я не мог поверить в произошедшее. Казалось, что мы вот только-только болтали, а сейчас почему я ничего не чувствую? Может, до меня ещё не дошло? Или в чём дело? Сукико кто-то тряс меня за плечо, а я сидел на земле, уставившись в одну точку. Сукико. Наконец-таки голос Канон ворвался в мой разум. Приходи в себя. Что? Я посмотрел на богиню сверху вниз. Успокойся, мило улыбнулась она, и от этого меня почему-то пробрала злость. Я только что потерял друга, а она просит меня успокоиться? И не злись. Да что ты? Я хотел было зарычать на неё, но меня прервал знакомый голос в стороне. Эй, приятель, ты чего? Ещё не веря в то, что увижу, обернулся. Неподалёку стоял высокий ящер, антропоморфное тело рептилии, покрытое редкой чешуёй, длинный хвост и насмешливое лицо. Испугался, что ли? спросил он с усмешкой. Не парься, всё нормально. Сперва я подумал, что со мной говорит один из богов, но в отличие от остальных присутствующих, рептилоид дрожал словно на ветру, а его тело казалось слабо прозрачным. Баке, я медленно поднялся. Это ты? Икорок, помнишь же моё настоящее имя? Он развёл руки. Теперь ты меня увидел воочию. Так себе, улыбнулся я, всё ещё не веря в это. Сандалим был симпатичнее. Ой, да пошёл ты, рассмеялся Икорок и направился ко мне. Дрок, не переживай. Почему-то ему удалось меня обнять, хотя мне почудилось, что у призрака это не получится. Ты ни в чём не виноват. Разве? Я с грустью покосился на разбитую деревяшку. Ты погиб из-за меня. Никто не погибает окончательно, ответил он и отступил. Жизнь в прыгучей обуви не так весела, как могло показаться, но я многое повидал, много чего испытал и все это благодаря тебе. Спасибо тебе, Оцукико. И тебе, Бака. Ой, прости. И Карок. Все нормально. Он дружески похлопал меня по плечу и посмотрел наверх. Я чувствую, что меня кто-то зовёт. Что это может быть? Твой мир, ответила Канон, наблюдая за нами. Ты можешь вернуться в свой мир, если захочешь, и не будешь сопротивляться воле мироздания. Хм, рептилоид посмотрел на меня и задорно подмигнул. Тогда я не прощаюсь, а вот ещё увидимся, после чего поднял руки и растворился. Зелёные искорки ещё кружили несколько секунд, но потом исчезли и они. Сукико Рука Канон легла мне на плечо. Она освободился. Радуйся за друга. "Да", ответил я, стараясь унять дрожь в голосе. "Я рад.